Ольга Пшонная по прозвищу Куница. Выше этого. Сегодня показания в суде давала Сексот Пшонная, просившая называть ее Куницей. Судья на этом месте крякнула. Первый раз довелось ее увидеть во плоти, если к Пшонной можно применить это слово. Куница — это худая дерганая девица 22 лет от роду с грязными спутанными волосами в треснувших очках, которые она беспрерывно снимала надевала. По-моему, она не очень понимала, где находится и что вообще происходит. Она тяжело и остро обижена на известных ей фигурантов, которые поступили с ней низко, гнусно, антигуманно, подло и не по-мужски. Причинили ей боль и страдания, отторгли ее и изгнали из своих рядов еще до появления первого упоминания комитета, о котором она узнала из интернета. Но она все равно готова говорить правду. «Но я выше этого». Так и сказала. Она торжественно сообщила, что действительно от обиды и горя стала секретным сотрудником какой-то спецслужбы. Точно не помнит. Кажется, ФСБ что-то там «э» и подписала подписку. Но и спецслужбы ее практически не использовала, а только один раз попросила опознать Аню Пазникову, чисто для проформы. Куница опознала, хотя, как выяснилось сегодня, живьем Пазникова никогда не видела. Опережая вопрос защиты, почему она вскоре после изгнания из комитета стала членом НОТ и еще какой-то безумной организации, Пшенная не помнит ее название, она обезоруживающе сказала, «Любой человек здесь беззащитный совсем, когда одинокий. В одиночку любой может попасть, пропасть, исчезнуть. Вот я даже из этого зала суда могу исчезнуть, и никто не найдет концов». Она легко признала, что часть ее свидетельских показаний на основе которых обвинения считала ее своим свидетелем ложные некоторые из них из хороших побуждений придумал или скорректировал следователь а часть она сама наврала по личным мотивам была обижена при этом куница всякий раз когда ей указывали либо на расхождение либо на подмену фактов своими рассуждениями легко соглашалась и всякий раз говорила поймите это не имеет значения У меня нет оснований сомневаться в том, что Гоглоев в принципе был бы готов поддержать насильственные воздействия. Он, безусловно, мог. Общая результирующая была такова. При этом свидетель Пшонная сексот от обиды, целиком и полностью поддерживает ход мысли комитетчиков, глубоко им сочувствует и готова была жертвовать для них многим, не обить они ее. Я скажу так. Когда меня безобразно и неэтично выгнали, я подумала – Ну вот ведь какая гнусная их позиция. Я, блин, для них всем жертвую, что у меня есть. Ну, положим, у меня ничего нет. Ну, пусть я жертвую для них даже всем, чего у меня нет, а они? Конституция России гарантирует гражданам право на свержение власти, если она узурпатор, заявила пшенная прокурору, который на этих словах закашлялся. Куница объясняла, что революция должна произойти и произойдет непременно, «Потому что так дальше жить нельзя, при коррумпированной власти, в бедности и бесправии». В какой-то момент прокурор зачем-то спросил ее, «В какой связи сформировалось ваше недовольство действующей властью?» «Ну как», — удивилась Пшенная, — «показатели ВВП низкие, отсутствует социальная политика, я вот ипотеку не могу взять, за границу не могу себе позволить поехать, вижу всю коррупцию, смотрю расследование Навального». Это же общее недовольство. Я просто разделяю общее мнение большинства граждан нашей страны.